Выругался он с набитым ртом и с минуту изумлённо смотрел на меня. «На строконечные уши?» «Да, строконечные», — повторил я, возможно, спокойнее, но со стеснённым дыханием и поросшей шерстью. Он преспокойно принялся смешивать виски с водой. «Мне всегда казалось, что уши его не видны из-под волос». Я увидел их, когда он нагнулся, чтобы поставить на стол кофе.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 «Не примите меня за сумасшедшего, но близость его возбуждает во мне дрожь омерзения, как прикосновение чего-то нечистого. В нем, право, есть что-то дьявольское». Слушая меня, Монтгомери перестал есть. «Ерунда», — сказал он. «Я этого не замечал». Он снова принялся за еду. «Мне это и в голову не приходило», — проговорил он, прожевывая кусок. «По-видимому, матросы на шхуне чувствовали то же самое. травили же они беднягу. Вы сами видели, как капитан...» Снова раздался крик пумы, на этот раз ещё более страдальческий. Монгомери выругался. Я уже почти решился спросить у него о людях, виденных мной на берегу. Но тут бедное животное начало испускать одно за другим резкие пронзительные крики. «А ваши люди на берегу?» — всё же спросил я его. «К какой расе они принадлежат?» «Не дурные эмоции, правда?» — рассеянно ответил он, хмуря брови при каждом новом крике животного. Я замолчал. Снова раздался крик, ещё отчаяннее прежних. Он посмотрел на меня своими мрачными серыми глазами, подлил себе ещё виски.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 Казалось, будто в них сосредоточилось всё страдание мира. Всё же думалось мне, а я с тех пор не раз думал об этом. Зная, что в соседней комнате кто-нибудь страдает точно так же, но молча, я отнёсся бы к этому гораздо спокойнее. Но когда страдание обретает голос и заставляет трепетать наши нервы, тогда душу переполняет жалость. Несмотря на яркое солнце и зелёные веера, колеблемых морским ветром пальм, весь мир казался мне мрачным хаосом, полным чёрных и кровавых призраков, до тех пор, пока я не отошёл далеко от дома с каменной оградой.